Десять блистеров с феназепамом, уютно устроившись под желтой аптекарской резинкой, легким комком провалились на дно сумки, и она поспешно защелкнула замок, стараясь отвлечься мыслями на что-нибудь постороннее. Хорошо бы вообще голову отключить, не думать, не трястись внутренней мелкой дрожью. На улице было сыро, ветрено. Сразу пробрала до костей, и непонятно уже было, от чего она больше трясется, от страха или от холода. Теперь главное до улицы Чапаева добрести, не свалиться от ужасов придорожные лопухи. А рябина у полисадника совсем почти облетела, сверху голые ветки торчат. Эти голые ветки и видит Варя в окно изо дня в день и слышит их тоскливое скрижетание по стеклу. Странно, даже телевизора в доме нет. Могла бы и купить Татьяна Михайловна телевизор-то, раз деньги у Александра взяла. И деньги, между прочим, немалые, если соотносить с уровнем одинцовских копеечных зарплат. Хотя, чего это она вдруг про деньги? Открыла калитку, ступила во двор. Над трубой баньки дымок вьется. Наверное, Татьяна Михайловна очередную пастирушку затеяла. Поднялась на крыльцо, с силой дернула на себя дверь. Значит, Варя одна в доме. Села молча на стул у кровати, даже поздороваться духу не достала. Встретились глазами, долго смотрели друг на друга, разговаривали. «Ну же, давай!» Слишком уж явно читалось в вареных глазах. «Не могу, не могу!» – молила ответным взглядом. Потом наклонилась, поставила сумку на колени, нырнула туда дрожащей рукой, извлекла плотную блестящую стопочку, перевязанную резинкой. Молча положила на прикроватный столик, опустила глаза. «Спасибо вам!» Тихий варен шелест прозвучал набатом в ушах, и воздух застрял в груди вязким комком. Вздохнула с хрипом, закашлялась, бросилась вон, тяжело топоча ботинками по крыльцу. Выскочила за калитку, пошла быстро, хватая ртом встречный ветер. Не было воздуха. Ветра было много, а воздуха не было. Сломалось что-то внутри. Билось. Умирала в конвульсиях, остановилась как вкопанная, пытаясь унять предсмертную панику. И вдруг, очертя голову, бросилась назад, уже не владея собой, не понимая, что делает, ведомая из последних сил тем самым, бессознательным, что так бесславно и навсегда умирала в ней в эту секунду. Ей часто во сне снился такой бег. И сил вроде прикладываешь много, и стараешься, а всё никак до цели не добежишь. И время растягивается в мучительные доли секунды. Скорее, скорее, иначе опоздаешь. Ну вот же она, рябина. Ещё два прыжка и калитка. Загремел под ногами тазик с выкрученными жгутами белья. И когда только Татьяна Михайловна его успела во двор вынести, крыльцо. Сенцы, комната, стопочка с феназепамом на прикроватной тумбочке, нетронутая в желтой резинке и воздух. Наконец-то, наконец-то можно дать глоток жизни тому внутри умирающему. Уцепила пальцами блестящую стопочку, с силой сжала в руке. Не взглянув на Варю, бросилась вон, чуть не сшибив с крыльца Татьяны Хауму. «Анна ванна куда же вы?» – ветром прошелестел в ушах ее удивленный голос. Не обернулась, выскочила за калитку, потом долго шла по улице, не разбирая дороги, сворачивала в глухие переулки, ступала ботинками в непролазную грязь. Иногда принималась бежать, уставала, снова переходила на шаг. Перекинутая через плечо за ремень сумка неприятно колотила по бедру, и очень хотелось остановиться, сесть куда-нибудь, перевести дух. Только как его переведешь, если гонит тебя неведомая сила? Если образовалась вдруг в голове нестерпимая ясность, из которой выплывает, как атомный гриб, такой же нестерпимый вопрос. Неужели и вправду она это могла сделать, то есть убить? Вот так, в одночасье, оставить смерть на прикроватной тумбочке. На, бедная девочка, делай выбор с моего молчаливого позволения. А главное, еще и день вполне сознательно для убийства выбрала, среду. С неба давно сыпался дождь, она не замечала куртка набухла сыростью, мокрый воротник неприятно елозил по шее. остановилось тяжело дыша надо бы верхнюю пуговку расстегнуть и не смогла. самое простое вроде бы телодвижение, а будто мешает что-то. Ах ты Из ладони, в которой были зажаты несчастные блистеры, капала кровь. странно, но от чего-то их всего два осталось. Наверное, так сильно сжимала, что слетела резинка и выскочили каким-то образом из руки. А эти два остались. Разрез на коже был неглубоким, но, видимо, давним. Крови успела натечь порядочно. Вся ладонь в крови, ладонь убийцы. Содрогнулась, откинула блистеры в лопухи, тихо завыла в отчаянии. Звук получился жалкий, прерывистый, как щенячий скулёж. Села на корточки вытерла кровь о мокрую траву. Где-то платок носовой должен быть, а может и нет у нее носового платка. Какая теперь, впрочем, разница? Надо таки подняться, дальше идти. Сил нет, страшно. Еще чуть-чуть и упадет коленями в лопухи. А чего в лопухи-то? Просвистела в голове злобно-насмешливая мысль. Давай в школе так на центральную улицу выходи прилюдно бухайся на колени со своим раскаянием. аккурат где-нибудь между танкиным салоном и супермаркетом получится самое оживленное место для таких раскольниковых местного одинцовского пошиба. собственная злобная мысль и отрезвила, и привела в чувство встала огляделась, куда это она забрела. Так, понятно. Вполне знакомый закоулок. Можно сказать, с детства родной. Еще сто метров прошагать, и в огородные зады отчего дома уткнешься. А там дырка в заборе есть. «Ой, доченька, ты это откуда?» Встретил ее во дворе отец, всплеснул руками. «Да что это с тобой, милая?» «Ничего, папа, заблудилась маленько». «Как это заблудилась? А с рукой что?» порезалась. А ну быстро в дом. Господи, да на кого ты похожа, Анютка? мокрая вся как цуцик. Раздевайся, раздевайся скорее. Сейчас руку перебинтуем, согреешься, чаю выпьешь, расскажешь, что с тобой приключилось. Рассказать что? Рассказать? Разве об этом нет не сможет она одному только человеку и сможет рассказать? В субботу. Тому самому человеку, который трус, чистоплюй и рожа гламурная, как выразился давечо-добрейший Сергей Петрович. Скорей бы тебя увидеть, человек, еще среда, четверг, пятница. От легкого прикосновения к плечу отцовской руки вздрогнуло, произнесла невнятно всклоненное к ней лицо. Среда, четверг, пятница. Он отшатнулся испуганно, держа на весу чайник с кипятком, вяло по бабье махнул рукой. Точно, умом тронулась. Мать-то права была. Да что с тобой, Анютка, доченька?